Глава 7. Эн Картер сказала Уикерсу: В один прекрасный день, Джей, я так расферепею, что разобью тебе голову, и тогда, может, узнаю, чем она набита. Мне нужно написать книгу, чем я и занят в настоящий момент. Ты имеешь что-нибудь против? Твоя книга может подождать. Её ты всегда сможешь закончить. А вот это, о которой шла речь. Нет. Давай, давай. Скажи, что я швырнул на ветер миллион долларов? Ты ведь именно так считаешь? Ты мог содрать с них кругленькую сумму и заключить с создателем такой договор, что пальчики оближешь. И отложить в сторону своё самое великое произведение, сказал Уикерс. А стыть и вернувшись к книге снова понять, что душа к ней уже не лежит. Любая книга, которую ты пишешь, твоё самое великое произведение. Джей Уикерс, ты жалкая тень писателя. Согласна, ты неплохо пишешь, и твои чёрты в книге хорошо расходятся, хотя иногда мне непонятно почему. Если бы ты не зарабатывал этим деньги, ты бы и строчки не написал. Скажи мне откровенно, зачем ты пишешь? Ты ответила сама. Ради денег. Раз ты так считаешь, значит так оно и есть? Ну ладно, я лицо заинтересованное. Боже мой, мы ругаемся так, будто давно женаты. Кстати, то, что ты никогда не был женат, доказывает, какой ты эгоист. Бьюсь об заклад, ты никогда и не думал о женитьбе. Думал однажды, вздохнул Уикерс. Но это было очень давно. Ну, ну, ну-ну. урони голову на руки и подыдай. Уверено, это будет впечатляющее зрелище. Вот почему в твоих романах такие души раздирающие любовные сцены. Н. В охмеле на тебя накатывает злость. Приходится пить. Ты сам меня толкаешь на это. Как ты сказал: "Спасибо, что вы подумали обо мне, но меня не интересует ваше предложение". У меня было предчувствие, что тут дело нечисто, упорствовал Уикерс. Ты весь в этом, сказала Энн. Она выпила вина. Под предлогом предчувствия ты не хочешь признать, что отказался от лучшего предложения в твоей жизни. Предложи мне такую сумму, я бы плюнула на все предчувствия, не сомневаюсь, сказал Уикерс. Вот уж этого тебе не следовало говорить. плати и пойдём провожу тебя до автобуса и чтоб глаза мои тебя больше не видели